девяносто второе айко ты совсем пропала работала потом отсыпалась 30 страниц в неделю сдаю в журнал и мангу для ежемесячника пора было заканчивать но скоро передышка я прилечу в середине мая на недельку хотела предложить поработать там мелочь но тебе же надо набивать руку конечно но почему я не хочу время терять а в париже ни одного мангаки рядом и ты интересна. Просто продать себя не умеешь. Мой друг говорит тоже. И, само собой, разговор закрутился вокруг Ноэля. У него или все, или ничего. Или он спит с женщиной по любви, или без любви. А если чувства подостыли, но еще тепленькие, он не может. Получится, что с виду любит, а на деле пользуется. Я его понимаю, но... Но это не та жизнь, которую ты хотела бы проживать? Да если бы только это. «Я не знаю, Айко, буду ли я здесь, когда ты приедешь». Айко выслушала, нарисовала свою улыбку с зажмуренными глазами. «Марина, в таких случаях я говорю себе одну фразу. Все самое лучшее случается неожиданно». Еще Воробушек цитировал, когда Маркесом увлекся, «Не прилагай столько усилий. Все самое лучшее случается неожиданно». дана где-то в самой глубине души верила. Мироздание заботится о ней. Но откуда-то в голове вертелось, не рассчитывай все время на Бога. Может быть, в этот раз Бог сам рассчитывает на тебя.